Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Противостояние. Весна в том году пришла в Магаран поздно, лишь в конце мая. Снег остался лишь в кюветах и оврагах, пожелтевший, мокрый. Те, кто возвращался с Черного моря, загорелые, под хмельком еще... Только диву давались, заново понимая суровость природы своего края. Ехал в маршрутном такси прилетевший из Сочи младший сотрудник Алексей Крабовский. Известный в Магаране тем, что отпуск свой он проводил не как все нормальные люди, жарясь на пляже, забивая козла, совершая поездки на Ахун и в Абхазскую Пацху, а совершенно по-своему. Впрочем, он вообще был человек особый. Носил парик, ибо начал рано лысеть, выучил латынь, Переводил на английские стихи Андрея Белого, разрабатывал теорию Анти Эйнштейн и по ночам, вдобавок ко всему, конструировал аппарат, который может определять золотые и серебряные клады на глубине до 10 метров. С этим своим аппаратом, который весил 12 килограммов, он объездил Армению, Бухарскую область, Псковщину, ничего, конечно, не нашел, но не отчаивался. и Нынешний свой отпуск провел в горах Грузии. спустился потом к морю, проскучал два дня на пляже и улетел обратно в Магаран. Относился Леша Крабовский к тому типу людей, которых неудачи не озлобляют вовсе. Он подшучивал над собой, выбивая таким образом из рук сослуживцев грозное оружие подъелдыкивания. Вел дневники своих путешествий, внес туда истории пяти задержаний милиции. Заподозрили в нем шпиона, ночевать пришлось в отделении вместе с алкашами. Записывал также диалоги. На пути его кладоискательства встречались люди самые неожиданные. Диссертацию по эхолотам он защитил с блеском. Его научные руководители порадовались тому, как за последние три года в молодом ученом развелось качество, столь необходимое для исследователя. Невероятная, моментальная, что ли, наблюдательность. Крабовский, гуляющий по скверу с девушкой и рассуждая о материях отвлеченных, сослуживцы полагали, что он к своим 30 годам не потерял еще целомудрия, мог неожиданно заметить, прощаясь с очередной платонической пассией: На кусте слева от памятника сидела синица, которая в это время года здесь невероятно грядет кризис климатологии. Вот он-то, Крабовский, тронул плечо шофера маршрутного такси и сказал: Остановитесь, пожалуйста. Тот спросил двух других пассажиров, «Никто больше понуждения хочет?» «Я в связи с другим обстоятельством», — ответил Крабовский, и, выскочив из Волги, по Пазаичи через кювет бросился к зарослям кустарника. «Наверное, сильно прижало», — сказал шофер, закуривая. «Я после курорта всегда страдаю. Маджари пью вкусно, дешево, но пешки, говорят, разлагает». Крабовский, однако, вина пил мало, кишки у него поэтому не разлагались. Просто-напросто он увидал мешок, торчавший из желтого мокрого снега, а страсть к поиску повелела ему изучить этот странный предмет. Он опустился на корточки, принюхался. Запах был сладким, незнакомым. Аккуратно потянул за веревку, схватившую мешок странным узлом. Истлевшая веревка легко подалась, и Крабовский тонко закричал от ужаса.